А вы проиграете мне все ваши сочинения? Хорошо. Он был в это время как-то желчно весел. Сологуб. Примечание. Отношение общества к этой свадьбе хорошо видно из семейной переписки Карамзиных. Прямо невероятно я имею в виду эту свадьбу. Но все возможно в этом мире всяческих невероятностей писала сыну Карамзина 20 ноября 1836 года. Со своей стороны Карамзина сообщала в тот же день. «Поведение молодой особы, каким бы оно ни было компрометирующим, в сущности компрометировало только другое лицо, ибо кто смотрит на посредственную живопись, если рядом Мадонна рафаэль А вот нашелся охотник до этой живописи, возможно, потому, что ее дешевле можно было приобрести. Догадываешься? Ну да, это Дантес, молодой, красивый, дерзкий Дантес, теперь богатый, который женится на Катрин Гончаровой. И клянусь тебе, он выглядит очень довольным. Он даже одержим какой-то лихорадочной веселостью и легкомыслием. Он бывает у нас каждый вечер, так как со своей нареченной видится только по утрам у ее тетки Загряжской. Пушкин его не принимает больше у себя дома, он крайне раздражен после того письма. Наталья нервно замкнута, и когда говорит о замужестве сестры, голос у нее прерывается. Катрин от счастья не чует земли под ногами. И, как она говорит, не смеет еще поверить, что все это не сон. Публика удивляется, но так как история с письмами мало кому известна, объясняет этот брак очень просто. Один только Пушкин своим взволнованным видом, своими загадочными восклицаниями, обращенными к каждому встречному и своей манерой обрывать Дантеса и избегать его в обществе, добьется того, что возбудит подозрения и догадки. Вяземский говорит, что он выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает. Об этой свадьбе было объявлено во вторник на балу у Салтыковых, и там они уже принимали поздравления. Я тоже там была и много танцевала. Дантес, зная, что я тебе пишу, просит тебе передать, что он очень доволен и что ты должен пожелать ему счастья. 19 ноября 1836 года отдано было в полковом приказе. Неоднократно поручик барон Дегеккерен подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе. Хотя объявлено вчерашнего числа, что я буду сегодня делать репетицию ординарцам, на кой он и должен был находиться, Но не менее того, на он и опоздал, за что и делаю ему строжайший выговор и наряжаю дежурным на пять раз. Пан Чулидзев «Послушайте, — сказал мне Пушкин через несколько дней, — вы были более секундантом Дантеса, чем моим. Однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет». Он запер дверь и сказал, «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерину. С сыном уже покончено. Вы мне теперь старичка подавайте». Тут он прочитал мне всем известное письмо голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу, приемный день князя Адоевского, то поехал к князю Адоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить посылку письма. Действительно, это ему удалось. Через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил, и письмо послано не будет. Пушкин точно не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай. Сологуб. «Нанести решительный удар, сочиненное вами, и три экземпляра безымянного письма, роздали, смастерили».